Глава четвёртая Проблема в том, деточкам, что Кантелей уже стар. Причем стар он довольно давно, как минимум лет десять. А заменить его мне было некем. Он справлялся, но заведение начало терять репутацию. Не то чтобы посетители жаловались, однако третий зал последние месяцы стоит полупустой — И это несмотря на то, что наша высокая кухня славится не только качеством, но и эксклюзивностью. Доступ ко множеству миров обеспечивает разнообразное и дорогое меню, которое всегда привлекало аристократов и людей с деньгами. Это первая проблема, которую тебе надо решить. Рыжая ведьма, представившаяся, наконец, пани Магдой, Как только уверилась, что Даша не делает попыток сбежать и готова к диалогу, сразу расслабилась, извлекла из сумочки контракт, дала его прочесть и подписать, как положено. Хотя Даша надпечаток пальца и так красовался над соглашением о задатке, и формально этого было достаточно. А дальше разговор потек свободно и непринужденно, несмотря на то, что обе женщины были деловиты и собраны. Кроме того. Даже во втором зале стало гораздо меньше посетителей. Давно не было семейных праздников, никто не заказывает банкетов, межмировых конференций и встреч. Правда, на днях поступил один заказ, причем важный. Ты не представляешь, как вовремя нашлась. Я всерьёз боялась, что Кантелей не справится. «Так, подождите», — заволновалась Даша. «Но я еще даже не начала работать, не разобралась, как здесь и что, не знакома с персоналом, и сразу такая ответственность. По-моему, правильнее как раз оставить это опытному сотруднику. А уже потом... «Глупости, детка!» — отмахнулась Магда. «Кантелей уже совсем не справляется. Буду с тобой откровенна. Но он останется с тобой на первое время как консультант и помощник. Да и потом никуда не денется. Его внучка и залка работают счетоводом. Вот он со своей пенсией при ней будет жить. Так вот, о заказе». «Нет, погодите!» «Сначала закончим с формальностями. Я приму хозяйство, меня представит работникам и...» «Молодчина, деточка!» — обрадовалась Магда. «Так и надо. Дотошно, аккуратно, чтобы все по порядку. Когда я сама здесь начинала, была такой же. Значит, так». Примерно через два часа у Даши начала идти кругом голова от совершенно формальных, понятных и до чертиков многочисленных проблем. Вникать она привыкла во всё и сразу. за что и поплатилась. Сказочное хозяйство только на первый взгляд могло показаться сказочным, а на деле все как везде. И это странным образом успокаивало, настраивало на деловой лад. Какое там волшебство, просто работа. Пойдем в первый зал, деткам. Я уже и сама наработалась до кругов перед глазами, и кантелея мы замучили», — констатировала Магда, сгребая со стола ворох бумаг и досточек. Эти штуки, вырезанные из натурального дерева и с лицевой стороны покрашенные черной матовой краской, оказались сказочным аналогом планшетов. К ним прилагался деревянный стилус, похожий на карандаш без грифеля, а также довольно примитивная файловая система, с которой Даша быстро освоилась. На этой десятинке у нас четная смена. Варгусовская. Смена липшица начнется через восемь дней. Кантелей собрал всех во втором зале, как раз и познакомишься — А потом пройдемся по помещениям, осмотришься, прикинешь». Даша тяжело вздохнула и кивнула. «Ага. Один выходной в десять дней. Оплата сверхурочных в двойном размере. Потому как торопится ее припахать Магда, понятно, спать в ближайший месяц будет некогда, не то что выходные себе устраивать. Судя по состоянию посуды, полов, скатерти и прочего, Кантелей действительно состарился, причем давно». И персонал этим вовсю пользовался. Жалование у них было ого-го. Условия труда по меркам их родных миров вообще сказочные. Но не только люди так устроены. Любые существа, почувствовав возможность схалтурить за деньги, непременно ею воспользуются. А это означало одно. Новая метла в заведении нужна только Магде. Все остальные примут ее в штыки. Значит, придется не просто наводить порядок, но еще и воевать. Под эти мысли Даша вслед за полной энтузиазма хозяйкой спустилась по широкой лестнице в полуподвальный зал и застыла. Да, все же она оказалась не готова к тому, что рассевшаяся за столиками шумно болтающая и хихикающая толпа работников будет сплошь зелёной в малахитовые узоры, От неожиданности глаза у Даши разбежались, и она с некоторым трудом сосредоточилась на ближайшем персонаже — темно-зеленой даме в возрасте, с гладкой прической, большими оранжево-карими глазами в длинных салатовых ресницах и аккуратными клычками, кокетливо выглядывающими из-под пухлой нижней губы. Волосы дамы были такими же карими, как глаза — очень густыми и настолько круто вьющимися, что короткая аккуратная стрижка смотрелась, как некая экзотическая шапочка. Дама смотрела на пани Магду вопросительно. На бороду с носом сочувственно и с беспокойством, а на Дашу недоуменно и немного насмешливо. Ну, ее в целом можно было понять. Зеленая женщина не была толстой, скорее фигуристой, очень внушительно фигуристой. Сидя на лавке, она была примерно одного роста состоящей Дашей. Внимание, дорогие пани и панове! Жизнерадостная звонко начала пани Магда. У меня для вас отличная новость. Я наконец нашла нам новую управляющую. Встречайте, пани Дарья! Вся жизнерадостная толпа разом замолчала и уставилась на Дашу. Ей сразу стало как-то не по себе. Оранжевые, красные, желтые, даже какие-то зеленые, с подсветкой глаза на малахитовых лицах смотрелись немного дико и пугающе. О, то ж тощая гномка какая! пробасил кто-то из задних рядов. Видать, болело много. Пани Магда, да разве ж можно и ребенку-то на такую работу брать? Этот ребенок вас всех скоро в две шеренги построит, обрадовала присутствующих ведьма. Она не гномка, она. Человек зеленые э, нелюди пораженно замерли, а потом загудели все разом, как растревоженный улей. А еще Даша показалось, что взгляды стали опасливыми. Да, нет, глупости. Даша обреченно вздохнула. Да, будет еще веселее, чем она рассчитывала. Вот ведьма эта Магда! Сначала соблазнила и уговорила согласиться и подписать контракт, а потом «на, детка, ешь трудности бочками, не обляпайся». В целом, конечно, можно было и догадаться, что такую зарплату за просто так предлагать не станут. Обязательно откроется какая-нибудь троллья задница, да. Пока Даша размышляла, пани-ведьма успела навести порядок среди персонала. Зеленые чудища притихли и теперь выжидающе таращились на свою новую начальницу. «Пани и залка, наш бессменный щитовод», — Магда начала представлять всех по очереди. «Она у нас Кантелеева внучка. Выросла, можно сказать, в таверне». Девушка про себя страдальчески застонала. Вызывающая курносая, плечистая и коренастая гномка с виду лет так тридцати с небольшим хвостиком смотрела на нее из-под русой челки как на врага. И Даше даже без объяснений было понятно почему. Внучка прежнего управляющего здесь выросла. Сто пудов она рассчитывала сама занять эту должность, а тут, нате вам, и это счетовод, то есть главный бухгалтер, второе лицо после управляющего. Если отношения хорошие, незаменимый помощник и союзник, а если нет... но ну, надо же было так влипнуть. После сердитой гномки великанша Пани Варгуся уже не произвела такого впечатления. Ну большая. Ну, зеленая, Ну, барменша и старшая смены официантов. Жена главного повара. Зато приветливая, без капли враждебности, смотрится сочувственно и обещает помогать по мере сил. Смешливые девчонки-официантки разных оттенков зелени, от малахита до потрясающей морской волны, фигуристые, расторопные, даже понравились. Она знала, как с такими договариваться. А вот два угрюмых амбала, чьими владениями как раз и являлся полуподвальный этаж, вызвали легкую оторопь. Это тоже официанты. Официант и бармен? Понятно. Галантный, элегантный и выделяющийся как рояль в провинциальном мюзик-холле, покрытый роскошной шелковистой шерстью с головы до ног господин оказался дворником, подсобным рабочим и грузчиком в одном лохматом флаконе. Нет, В его грузоподъемность Даша поверила сразу. Дяденька габаритами не уступал трёхстворчатому шкафу с двумя антресолями. Но он так держался и двигался, что сначала девушка приняла его за случайного гостя-аристократа из любопытства задержавшегося за столом. Пан Шурш поцеловал Даше ручку и красивым, хорошо поставленным баритоном обещал всяческое содействие. Даша понимала, что это важно, и старательно запоминала, как зовут всех этих зеленых, салатовых, болотных и прочих персонажей. Но даже ее профессионализм спасовал перед таким количеством экзотики, и весь остальной персонал вскоре слился в одну малоразличимую массу. Но ничего. В конце концов, в ближайшие три года... Бррр. Неужели она так спокойно об этом думает? «Ну что же, детка», Сейчас быстренько посмотрим, где тут что, а завтра за работу». Радостно подвела итог пани Магда, когда персонал уже разошёлся по своим рабочим местам. «Через четыре дня у тебя ответственное мероприятие. Если пройдёт без сучка, без задоринки, считай половину репутации у нас в кармане». Даша только и смогла что рот открыть. «Через четыре дня?» Я думала, через месяц. Это минимальный срок. Но, пани Магда, я же не волшебница». «И слава создателю!» — усмехнулась ведьма. «А то сейчас я уже была бы лягушкой в рыжем парике, верно, детка?» Даша сердито насупилась. Она была не в настроении шутить. Да ей кто такую возможность!» «Жабьим париком коварная ведьма вряд ли отделалась бы». «Но мечты мечтами, а сказочной реальность реальностью». Пани Магда потащила свою новую управляющую сначала на кухню, где Даша полюбовалась, как в насмерть закопчённом и, отродясь нечищенном очаге, жарится целая туша какого-то несчастного копытного, и унылый салатовый поваренок с жёсткой черной гривой крутит вертел, то и дело отвлекаясь на пейзаж за окном. Гора немытой посуды занимала целый угол, пол давно не метен, не то что не мыт. Порядок царил только на разделочном столе, над которым, как бог-громовержец, метал громой молнии здоровенный зеленый дядька в кокетливо заломленном на одну бровь поварском колпаке. «Пан Варгус». На Дашу он глянул мельком, снисходительно, и дальше пошел громыхать на ленивых бездельников. Даша вздохнула. Ленивые бездельники явно плевать хотели на погодные условия в исполнении повара. Пока молнии в задницу не прилетит. Да, работать и работать. Кстати, унылый поваренок, заметив ее взгляд, вздрогнул и начал вертеть своего недожаренного кабана с удвоенным энтузиазмом. Хм. Примерно такой же бардак обнаружился и в кладовой с продуктами, и в костерианской пригостинице, и в коридорах, где местами, сбитые в гармошку половики, едва угадывались под слоем пыли. Порядок был. Только в кабинете бухгалтерши и в первом зале за барной стойкой, где Дашу еще раз радушно поприветствовала пани Варгуся. Девушка пару минут послушала ее уютное воркование, потом отметила острый взгляд, который зеленая великанша бросила на небрежно вытирающие столы девчонку, оценила чуть поднятую бровь и то, как шустро после него замелькала тряпка и решила, что первый союзник найден. Осталось только наладить отношения. До своих покоев будущая управляющая добралась примерно через шесть часов после того, как обошла с жизнерадостной Магдой все заведение от подвала до чердака, сунула нос в каждый угол и шкаф, оценила фронт работ и столько раз ужаснулась, что под конец перестала на это реагировать. Полумёртвая от усталости и впечатлений, она даже осмотреться толком не смогла в комнате. Чуть ли не в полусне попрощалась с рыжей ведьмой, обещавший появиться аккурат перед ответственным мероприятием на секундочку, скинула туфли. «Поплакать, что ли? Это же невозможно. Ни за какие бешеные миллионы!» Но даже на это сил не осталось. Только рухнуть прямо в одежде на покрывало, уныло пахнущее всё той же вездесущей пылью с оттенком полыни, и отрубиться.